«Я только и ждал мгновения, когда наша скорлупа развалится и вода хлынет в кубрик». В полумраке замаячила какая-то фигура. Это был Вильям. «Ну как, старина?» — спросил он приглушенным голосом. «Лучше, только холодно очень». «Ну и дела, в такую жарищу. Ведь нечем дышать. Ну ладно, тебе надо подкрепиться». Он опять принес мне поесть. Внезапный прилив благодарности за трогательную заботу, которую окружал меня этот по существу чужой человек, переполнило мне сердце, и я прошептал «О, Вилли, Вилли». Но он отмахнулся, будто отгоняя эту нежность, и буркнул «Иди к дьяволу». «Нет, ты от меня не отвертишься», — проговорил я решительно, приподнимаясь на койке. «Послушай, там...» Пенсильвании нас ждут леса. Вместе мы будем корчевать деревья в плодородной долине. Я научу тебя возделывать землю, охотиться. Ты увидишь какая-то замечательная жизнь». «Разрази тебя гром!» «Замечательная, замечательная!» Передразнивая меня, воскликнул Вильям с иронической усмешкой, которую я скорее угадал в его голосе, чем увидел на лице. «Замечательная!» Сначала надо дожить до этой твоей Пенсильвании, а шансов на это маловато. Слышишь, как ревет? Слышу. На палубе садом и Гамора. Волнами смыло спасательную шлюпку, и у нас теперь осталась только одна небольшая лодка. Такого шторма я не припомню. Непогоду и качку я переносил не так легко, как Вильям. После еды меня стало подташнивать, но невзирая на это я не терял... ясного представления о реальной действительности и своем положении. В голове у меня все отчетливее зрел отчаянный план. Не делясь им до поры с приятелем, я хотел прежде убедиться сам, насколько задуманное мною было разумно и необходимо. Вилли обратился я к матросу. «А ты хорошо знаешь нашего старика, этого злодея, как свои пять пальцев. Три года с ним плаваю». В таком случае скажи, что будет, когда шторм прекратится? Когда-то же, черт побери, погода все-таки установится?» Слова мои привели Вильяма в очевидное замешательство. Он, вероятно, догадался, какие мысли бродили в моей голове, и не спешил с ответом. «Ну, говори же!» – подбадривал я его. «Не будь трусом, приятель! Капитан убежден, что отправил меня на тот свет. Что будет, когда он увидит меня живым?» Матрос пожал плечами. «Не знаю. Убей меня, Бог, не знаю. А не возьмет ли он тогда пистолет? И не всадит ли пулю мне в лоб? На этот раз уже без ошибки». Помолчав, Вилли согласился. «От этого канальи можно всего ждать. Это мстительное бестие. Значит, мне надо защищаться». «Это ясно, и ты согласен со мной», – воскликнул я. «Защищаться хорошо сказано». Но как тебе, бедолаги, защищаться, озабоченно вздохнул Вильям. А я знаю, как пробормотал я. У старика здесь неограниченная власть. Любого из нас он может отправить на тот свет, как щенка. В команде у него несколько подручных, готовых на любое преступление по одному его знаку. Что ты, Джонни, значишь против него? Я лежал в кубрике, в том же виде, в каком бездыханного втащил меня сюда Вильям, в одежде. Я нащупал пояс. На нем, с левой стороны, висел охотничий нож. Верный товарищ моих скитаний по верджинским лесам. Я вынул его из кожаных ножен и показал Вильяму. Но тут вдруг несколько матросов из команды вошли в кубрик. И я, торопливо пряча нож, выдохнул в ухо своему приятелю. Капитан не должен пережить этого шторма. Он погибнет. Или пусть я буду проклят. «Окей, ты хочешь его...» И Вильям взмахнул рукой, словно всаживая в кого-то нож. «Ты угадал». Мой приятель в смятении бросил на меня встревоженный взгляд. Затем он крепко, в дружеском порыве, схватил мою руку и, пожав, прошептал. «Ты молочина, Джонни. Другого выхода у тебя нет. Прикончи его. Я тебе помогу». Он склонился над моим изголовьем и тут же... всей тяжестью упал на меня, ибо в это мгновение огромный водяной вал обрушился на корабль и почти положил его на борт. Стол, прикрепленный к полу, сорвался, с грохотом ударился о переборку. Раздался звон разбитой посуды, шум прорвавшийся где-то воды. Мы решили, что это конец. Матросы в панике бросились из кубрика на палубу. Вильям остался подле меня. Корабль лежал на борту, как мне казалось, целую вечность. Но вот он стал медленно выравниваться, возвращаясь в первоначальное положение. На этот раз, кажется, пронесло. Настала ночь. Я выбрался на палубу. Ураганный ветер хлестал словно бичом. Волны то и дело перекатывались через палубу и сносили все, что было недостаточно прочно закреплено. Приходилось изо всех сил хвататься за поручни, чтобы не оказаться за бортом на свежем воздухе, Силы мои быстро восстанавливались. Я затаился поблизости от капитанской каюты, но в такую адскую непогоду никто не высовывал и носа наружу. Входить же в каюту мне не хотелось. Я рассчитывал расправиться со своим врагом на палубе и тут же выбросить его за борт, в море. Кружа неподалеку от каюты, я оказался у фок-мачты. Индеец все еще стоял там. Я пошел ва-банк, Ни на что не глядя, парень настолько слаб, что стоило мне разрезать на нем путы, как он тут же у мачты рухнул на палубу. Лишь немного погодя он собрал силы и отполз в сторону и исчез из виду. Закон жизни. Это была ужасная ночь. Я почти не спал. Меня мучили страшные кошмары и видения. Мне казалось, будто я лечу в пропасть, и я наверняка свалился бы с дерева, не привяжись я лианами. В лихорадочном бреду мне представлялось, будто я черепаха, на которую с грозным рыком бросается огромный хищник, и рвет ее. то есть меня на часть. Когда, наконец, забрежил рассвет, я чувствовал себя настолько ослабевшим, что мне не хотелось даже спускаться вниз. Всю ночь шел дождь, я насквозь промок, и это еще более усугубляло и без того бедственное мое положение. Несмотря на сильный жар, я весь дрожал от холода, Восход солнца вселил у меня надежду на облегчение. А по мере того, как наступал жаркий тропический день, и одежда моя просыхала, я действительно почувствовал себя лучше. Со вчерашнего утра во рту у меня не было ни маковой росинки. Около полудня я спустился все-таки с дерева и с тремя кокосами поплелся к морю, чтобы отыскать там подходящие камни. и разбить орехи. Как же я ослабел за одну ночь, мне никак не удавалось расколоть скорлупу кокосов, она оказалась слишком твердой для моих ударов. К счастью, острием ножа я сумел просверлить небольшое отверстие и через него выпить немного кокосового молока. По-прежнему, снедаемый диким голодом, я побрел на поляну ящериц. К неописуемой моей радости в один из селков ящерица попалась. Она была уже мертва. Новая забота, как съесть ящерицу. Индейцы пекли их на углях. У меня, к несчастью, не было ни огня, ни какого-либо способа разжечь костер. Я решил съесть добычу сырой и вырезал все мясистые части. На гладком камне разбил их на мелкое месиво. За приготовленное таким образом блюдо я принялся с опаской, но, как ни странно, белое мясо оказалось довольно вкусным. Во время этой трапезы меня одолевали невеселые мысли. «О, Янек!» — говорил я себе с горечью. «Как же низко ты пал! Даже дикие индейцы, поедая ящериц, пекут их на огне. Ты же лишен даже такой возможности. Ты живешь теперь хуже, чем дикарь. уподобился зверю. Ясное понимание даже самых трагических обстоятельств всегда побуждало во мне инстинкт самосохранения. Оно порождало сопротивление злой воли, вызывало к жизни скрытые силы, стремление вырваться из беды. Так случилось и теперь. Я не хотел поддаваться этому злому року, подобно хилому ягненку. Во мне пробудилась жажда борьбы. Вероятно, мясо ящерицы пошло мне впрок. А в тот день солнце пекло немилосердно. Стояла страшная жара. И я беспомощно озирал окрестности в поисках тени, где можно было бы прилечь. Недалеко от поляны ящериц, как я уже упоминал, возвышался холм. У подножия его я и решил несколько часов поспать. Пройдя шагов сто почаще, я оказался у цели. В поисках тени я обнаружил в скале углубление, похожее на пещеру, чему немало обрадовался, ведь это же прекрасное убежище, не очень глубокое, всего шагов пять в глубину, пещера, тем не менее, вполне могла укрыть меня от непогоды, а от хищных зверей я в этом не сомневался, поскольку вход в пещеру был достаточно узким и невысоким, входя в нее мне пришлось согнуться. Достаточно загородить этот вход несколькими досками с разбитой шлюпки, и в пещере можно будет чувствовать себя в относительной безопасности. Охотнее всего я тотчас же приступил бы к перетаскиванию досок. Но меня охватила такая слабость, что я рухнул на землю и тут же погрузился в глубокий сон. Спустя несколько часов я проснулся, чувствуя себя значительно бодрее. От места, где валялись доски, до пещеры было около тысячи шагов. Мне трижды пришлось сходить туда и обратно, волоча за собой по песку груз. Нести его у меня недоставало сил. Солнце клонилось к западу, когда, наконец, все было готово. Доски, связанные лианами, так плотно закрыли вход, что сам дьявол не пробрался бы в пещеру. Ну а днем в мои селки, увы, ничего не попалось». В этот вечер я съел последний кокосовый орех и, устроив в пещере ложе из ветвей, рано лег спать. Совершенно лишенный сил, я отупел до такой степени, что не испытывал даже голода. У меня опять стало мутиться сознание и возвращался прежний жестокий озноб. Однако, лежа в пещере, огороженной прочным щитом от ночных звуков и всего, что творилось вокруг, Я, по крайней мере, мог почувствовать себя немного спокойнее, чем прежде. Как долго я спал, не знаю. Пробудило меня внезапное предчувствие какой-то близкой опасности. Сердце, объятое непонятной тревогой, учащенно билось. Я прислушался. Что меня испугало? Быть может, какой-либо звук, от которого страх обуял даже во сне? Во мраке пещеры я нащупал нож, и крепко сжал его рукоять. Но как ни напрягал я слух, ничего подозрительного уловить не смог среди обычных ночных звуков джунглей. Сквозь щели в досках виднелись ближайшие заросли, а по серебристо искрящимся кактусам можно было определить, что взошла луна. И вдруг... Что это? Чуть слышный шорох в траве, колеблющаяся тень у пещеры. Молниеносный прыжок, мощное тело с грохотом обрушилось на мой деревянный щит. Треск досок, раздираемых страшными когтями. Две доски, сорванные с бешеной силой, вывалились наружу, загрохотав по камням. От них в испуге отпрянул огромный зверь. Отскочив на три-четыре шага, он остановился. Длинное, гибкое, пятнистое тело. Ягуар. Сердце у меня замерло. Хищник притаился, прижав плоскую морду к земле. Он пожирал меня зелеными горящими глазами и открывал пасть, обнажая громадные белые клыки. Парализованный ужасом, как зачарованный, уставился я в его зрачки, ожидая, когда он бросится. В руке я сжимал нож. Ему достаточно одного прыжка, чтобы достичь меня. Одного удара страшной лапы, чтобы со мной покончить. Ягуар яростно, приглушенно зарычал. Несмотря на потрясение, я хорошо видел. Бесплодная реакция перенапряженных нервов. Да, я хорошо видел, как хищник бьет хвостом по земле. Даже он прыгнет. Секунды казались вечностью. Неминуемая гибель, грозившая мне с минуты на минуту, все еще не наступала. Я едва терял сознание, когда же он прыгнет. А вдруг. Егуар шевельнулся. Потом, не сводя с меня горящих глаз, стал тихонько отступать. Его мощное тело постепенно скрывалось в кустах, и вот исчезло совсем. Там, где минуту назад к земле припадал грозный хищник, теперь лишь темнела примятая трава. С минуты еще слышался треск сучьев и удаляющийся шорох листьев, а потом тишина. Без сил я упал на свое ложе и долго лежал, не двигаясь. Наконец, мало-помалу стал приходить в себя. А вдруг хищник вернется? Я напрягал зрение, всматриваясь в заросли. Ягуар не появлялся. Вероятно, владыка джунглей хотел лишь продемонстрировать свою мощь двуногому существу, осмеливавшемуся вторгнуться в его владение. Он предостерег меня и скрылся в чаще. Я не осмеливался выйти из пещеры, опасаясь засады. Когда же силы понемногу вернулись ко мне, я осторожно собрал оторванные доски и укрепил их на прежнем месте. Теперь я знал, что это ненадежная защита, но пусть лучше такая, чем совсем никакой. Остаток ночи прошел спокойно. До рассвета я неплохо выспался и, проснувшись утром, чувствовал себя довольно бодро. Во всяком случае, голова у меня уже не болела. А зноб прошел, а докучал меня лишь жестокий голод. Первая мысль была о ночном происшествии. «Ягуар! Ягуар!» – повторял я с ненавистью и страхом. Будучи опытным охотником, я отдавал себе отчет в грозящей мне опасности. «Приди хищнику, многократно превосходившему в силе человека желание полакомиться человечиной, и какая участь ждала бы меня, вооруженного всего лишь ножом до да деревянной палкой?» В то же время я задавал себе вопрос, как попал ягуар на этот остров, и чем мог здесь питаться такой прожорливый хищник? Хорошо известно, что ягуары отлично плавают, значит, возможно, он переплыл пролив, отделяющий остров от земли на юге. А если это так, то не следует ли предположить, что земля на юге – южноамериканский материк? С раннего утра голову мою занимали две главные проблемы. Как обезопасить себя от ягуара и как добыть пищу? Ягуар при свете дня редко выходит на охоту, значит, время до вечера в полном моем распоряжении. Как бы там ни было, я твердо решил оставаться в пещере и не возвращаться больше на дерево. Голод. Меня мучил голод, лишая последних сил. Хитроумные сети мои опять оказались пустыми. День наступил пасмурный, душный, и ящерицы, видимо, не покидали своих нор. К полудню у меня хватило еще сил смастерить из упругой ветки и гибкой тонкой лианы лук. а из твердых стеблей тростника, росшего у ручья, нарезать с десяток стрел. Будучи еще мальчишкой, я нередко забавы ради мастерил себе луки. Видел я и настоящие индийские луки, так что дело было для меня не новым. Небольшой лук, который я смастерил теперь, был мне всего по грудь. Однако стрелы выпускал он недурно, шагов на 50 даже с лишним. Птицы стаями порхали в зарослях и отнюдь не отличались пугливостью. Но стрелок я оказался ниже всякой критики. Сколько я не стрелял, попасть в цель мне не удалось ни разу. В конце концов, утомленный я прилег к своей пещере. Но ненадолго, ибо мысли о предстоящей ночи не давали мне покоя. В глубине моего прибежища была особь обломков скалы разной величины. Я решил перетащить их или перекатить к выходу и соорудить там нечто вроде баррикады. Понимая, сколь многое зависит от этой работы, я тотчас же взялся за дело. Мелкие камни не составило особого труда перенести, но зато более крупные требовали усилий, превосходивших мои возможности. А ведь только они могли бы устоять под напором хищника. Сколько же пришлось... Затратить мне силы труда. Лишь используя в качестве рычага, принесенную накануне доску, я сумел в конце концов чего-то добиться. Теряя последние силы, я то и дело вынужден был прекращать работу, чтобы немного отдышаться. Когда же дело все-таки подошло к концу, я был уже едва жив и около часа провалялся, не двигаясь. День тяжкого труда... приближался к исходу, а во рту у меня не было еще ни крошки. Солнце вышло из-за туч и освещало сбоку деревья, отбрасывая длинные тени. Птицы, как обычно, в предвечерние часы оживились и заливались на все голоса. Вдруг у самого входа в пещеру раздался пронзительный вопль. «Пьонг!» И тут же со всех сторон ему стали отвечать. Пёнг Пьонг!», пьонг! Йонг до моих ушей донесся шум крыльев. Я приподнялся на локти и стал прислушиваться. Убедившись по звукам, что птицы находятся совсем рядом, я схватил лук, стрелы и выскочил из пещеры. Птиц было десятка два. Величиной с нашу галку они относились, вероятно, к какому-то виду семейства вороновых. Были сплошь черными, а клювы у них тоже черные, верхние части имели большой выпуклый горб. Заметив меня, вот эти вороны, громким пьенг выражали свое изумление или неудовольствие, однако и не помышляли улетать. Некоторые, наиболее нахальные, летели прямо на меня и при этом возбужденно кричали. Ближайшая птица была не более чем в десяти шагах. Широко расставив на ветке лапы, Она возмущенно кричала на меня своим пронзительным пьенг. Я прицелился и выпустил в нее стрелу. Цель была близко, однако стрела пошла в сторону. Птица заметила что-то мелькнувшее неподалеку от нее. Но на этом острове ей неведом был человек, и она осталась сидеть, продолжая надрываться. Вторая стрела пролетела значительно ближе к цели. Третья, к сожалению, взмыла высоко вверх. Но зато четвертая... «Ура, отрубите фанфары победу!» Четвертая угодила прямо в цель, пронзив жертве крыло и свалив ее на землю. Одним прыжком я настиг птицу и прижал ее к земле. Попалась! Вся стая подняла сразу невообразимый крик, и, кружа надо мной, казалось намеренно была отомстить за гибель своего сородича. Я посылал в гущу птиц стрелу за стрелой, но... пыхах позорно промахивался. Потом стрелы у меня кончились. А птицы, наконец, осознав опасность, улетели. Прежде чем убитая птица успела остыть, я щипал ее и целиком съел, оставив только кости и внутренность. Ночь была без происшествий. Хотя жестокие спазмы в желудке не давали мне покоя. На следующий день я встал ослабевшим. Все мышцы ныли от вчерашней работы. Болезнь и голод давали о себе знать. Я понял. Если в самое ближайшее время не произойдет коренных перемен, долго мне не протянуть и придется прощаться с этим миром. Правда, мир этот в последнее время немного доставлял мне радости, но все-таки уходить со сцены так вот бесславно не хотелось. Прежде всего надо обеспечить себя запасом пищи. Нельзя больше топтаться на одном месте. «Надо отправляться дальше, на поиски еды». Мысль эта настолько захватила меня, что поутру, едва напившись воды из ручья, я отправился в путь, невзирая на пустой желудок. На этот раз я направился на север, туда, где на берегу валялись остатки спасительной шлюпки. Я пошел, как прежде, берегом моря, и оказалось не зря». Мне попался новый предмет, выброшенный волнами после крушения нашего корабля. Деревянный сундучок, в каких обычно матросы хранят свой нехитрый скарб. Сундучок был заперт и совершенно не поврежден. Я попытался открыть крышку, но она не поддалась. Тогда я потряс сундучок. В нем что-то было. А вдруг там кирсало, что так необходимо мне для разведения огня? Увы, я не мог пока в этом убедиться, разбивать крышку у меня не было времени. Я лишь оттащил свою находку подальше от моря в безопасное место, чтобы вечером вернуться к ней, и пошел дальше. А в этой стороне острова растительность за линией песчаных дюн была реже и просматривалась лучше, чем заросли вокруг моего холма. Время от времени я отклонялся от своего пути, углубляясь на несколько сот шагов в чащу. И делал это не только за тем, чтобы попытаться что-нибудь подстрелить. Из книги о Робинзоне я живо припомнил главы, в которых он описывал, как он исследовал свой остров. Он отыскивал полезные для себя растения и плоды. А вдруг и я найду здесь какое-нибудь дикое поле кукурузы? или риса. Но, увы, поиски мои не увенчались успехом. Вся растительность была мне незнакома, а внешним видом своим внушала скорее опасение. Я знал, что в этих джунглях множество ядовитых растений со смертоносными плодами. Часто стрелял я из лука в птиц, и хотя постоянно промахивался, занятие это не пропадало даром. Постепенно я приобретал навык, И не знаю, может быть, мне только так казалось, но после нескольких десятков выстрелов, стрелы как будто стали лететь у меня точнее. Подкрадываясь к птицам, наблюдая за их повадками, я напал на счастливую мысль, которая показалась мне настолько важной, что в эти первые дни пребывания на острове, я счел ее, решивший все проблемы дальнейшего моего существования. Что с того, что я хорошо знал леса Вирджинии? если здешние джунгли, я повторяю, являли собой для меня неразгаданную и зловещую тайну. Как же я мог без риска отравиться, определить, какие плоды съедобны, а какие нет? И вдруг ответ пришел, как мгновенное прозрение. «Птицы!» – торжественно воскликнул я. «Птицы мне подскажут! Ведь птицы наверняка не тронут ядовитых плодов!» Значит, все, что клюют птицы, можно спокойно употреблять в пищу. Теперь я стал внимательно приглядываться к возне пернатых существ. Понадобилось немного времени, чтобы приметить, на какие деревья и кусты они охотнее всего садятся и лакомятся их плодами. Особое мое внимание привлекли невысокие деревца с красными плодами, похожие на ягоды рябины. Как видно, эти плоды представляли собой для маленьких гурманов изысканный деликатес, ибо привлекали к себе самые разные породы птиц. И когда среди прочих я заметил и попугаев, то решил и сам отведать это лакомство. Ягоды оказались на вкус довольно приятными, чуть сладковатыми. Я набросился на них с волчьим аппетитом, но на всякий случай съел поначалу немного – Всего горсти две, решив непременно нарвать их больше на обратном пути. А пока неплохо подкрепившись, я сразу повеселел и отправился дальше. Вот так птицы оказались моими первыми учителями на острове. Среди поредевшей чаще стали попадаться песчаные прогали. Часто на моем пути встречались агавы с мощными мясистыми листьями, утыканными острыми иглами. На некоторых кактусах виднелись прекрасные розовые цветы, и, что важнее, кое-где зеленые плоды, похожие на небольшие яблоки. Мякоть их имела приятный вкус, и я нарвал столько плодов кактуса, сколько уместились в моих карманах. Здесь я обнаружил еще один ручей с широким, хотя и мелким устьем, впадающим в море. По его берегам тянулся небольшой лиственный лес, сплошь переплетенный лианами. Из него далеко окрест разносился оживленный птичий гомон. Издавали его попугаи, которых оказалось здесь великое множество. Очутившись в тени первых деревьев, на опушке леса, я был буквально оглушен воплями попугаев. И тут же, подняв голову, увидел в ветвях множество гнезд. Как только птицы меня заметили, они сразу же смолкли. Но было поздно. я обнаружил гнездовых попугаев. Многие птенцы были уже взрослыми, хотя и летали еще с трудом. Они сидели на ветках возле гнезд. Подкравшись и выбрав удобную позицию, я стал осыпать их стрелами. Наконец мне удалось свалить на землю сначала одного попугая, а потом и второго. Тем временем на вершинах деревьев возобновилась прежняя суета и крики. На меня же птицы не обращали больше никакого внимания. я мог бы свалить на землю еще одного птенца, если бы не оборвалась тетива лука. И тут меня заставил вздрогнуть раздавшийся вдруг неподалеку треск сломанного сучка. В шагах в двадцати я заметил в траве рыжеватого зверька, величиной с нашу лисицу. У него была продолговатая морда и пушистый хвост. Зверек с нескрываемым возжеланием поглядывал вверх на попугаев. Потом он прыгнул на ствол и, помогая себе острыми когтями, стал ловко по нему карабкаться. Не имея под рукой ничего более подходящего, я швырнул в него лук. Мой снаряд стукнулся о ствол, а перепуганный зверек с тонким писком соскочил на землю и юркнул в заросли. «Соперник!» – мелькнула у меня веселая мысль. А внимательно осмотрев гнездовье, я остался доволен. Здесь было несколько десятков гнезд, практически неисчерпаемая кладовая. Конец моему голоду. От голода я не погибну. Не погибну. Торжествовал я, и наверняка впервые за время моего пребывания на этом острове сам себе радостно улыбнулся. Как же я переменился за эти несколько последних дней, как одичал, балансируя на грани между жизнью и смертью. Чувства простой человеческой признательности мешались в моей душе с дикой кровожадностью, когда, наблюдая за стаей птиц, я строил планы, как лучше в последующие дни добыть здесь побольше мяса. До моей пещеры сюда было часа два пути. Боясь преждевременно растревожить попугаев, я решил поскорее убраться во своясь. Поскольку красные ягоды не причинили мне вреда, я набрал их собою про запас. Нагруженный добычей добрел я, наконец, до спрятанного мною матросского сундучка и, обвязав его лианами, потащил за собою по песку. Подходя к пещере, я благословлял счастливый день, принесший мне столько удач. Силы мои иссякли. Простой матросский сундучок казался мне пудовым, но сердце мое согревала надежда. Личного грифа. На утро едва рассвело, все были уже на ногах, и наспех позавтраков каждый отправился по своим делам. Я пошел посмотреть на кукурузное поле, как вдруг ко мне примчался индеец, стоявший в дозоре наверху холма, и, задыхаясь, стал что-то торопливо объяснять, указывая на север. Испанус! Испанус! Только и понял я, но и этого было достаточно. Я бегом бросился к лагерю и в один миг взобрался в сопровождение индейца на вершину холма. Там, — показал индейец рукой, — с севера приближался корабль. Он был еще в 10-12 милях от нас, но курс держал прямо на остров и через 2-3 часа мог уже оказаться здесь. Это была, как я определил, двухмачтовая шхуна под двумя парусами. Судно значительно меньшее по размерам, чем распространенные в этих водах бригантины, но очень быстроходное. «Собрать всех людей! Вернуть охотников!» — крикнул я индейцу, забыв, что это не Арнак и не Вагура, знавшие английский язык. В лагере оставалось четверо взрослых. Индейц, сообщивший мне о корабле, две женщины и я. Охотники отправились четырьмя группами, и каждую следовало предупредить. Арнак повел людей вглубь острова, к озеру Изобилия, Вагура на север, в район рощи попугаев. Манаури на плоту отплыл на юг, за черепахами. А рыбаки на втором плоту снова отправились к пяти скалам. Жестами, показывая руками и называя имена, я растолковал, кто за кем должен бежать. а сам отправился за Орнаком. Охотники покинули лагерь четверть часа назад, и мы надеялись быстро их нагнать. К сожалению, рыбаки ушли намного раньше и давно уже ловили рыбу у пяти скал. Мы двинулись каждый в своем направлении. Обе женщины были сравнительно молодые и здоровые, и на них вполне можно было положиться. Спустя примерно час, одна из них привела группу вагуры, а другая Манаури, который плыл недалеко от берега и вовремя заметил женщину, подававшую ему знаки. Пока они тщательно укрывали в зарослях плод, вернулся и я с группой Арнака. «А рыбаков еще нет», – заметил я с беспокойством. К ним отправился индеец, дежуривший на холме. Он был хорошим пловцом, как дал понять мне жестами, и обещал быстро вплавь добраться до пяти скал. На приближавшемся корабле наверняка имелась подзорная труба, поэтому я запретил кому бы то ни было показываться на берегу и вообще на открытых местах. Особенно это касалось дозорных на холмах. Костры тоже сразу были погашены. Я смотрел оружие. Как я был рад, что накануне успел уже ознакомить с ружьями нескольких индейцев и хоть немного научить их стрелять. Теперь каждому из них я вручил по ружью, причем те, кто посильнее, получили тяжелые мушкеты. Раздав порох и пули на десять выстрелов, я приказал зарядить ружья и предупредил, что каждый должен беречь свое оружие и снаряжение, как зеницу ока. «Рыбаки еще не вернулись?» – спросил я. «Нет, не было сомнений, что шхуну интересовал именно наш остров». Она приблизилась на четверть мили к берегу и на небольшом удалении дрейфовала вдоль восточного побережья. Укрывшись за валунами, на склоне холма мы прекрасно ее видели. «Они подплывают к пяти скалам», — шепнул Арнак. «Смотрите», — воскликнул я, — «они спустили главный парус». «Похоже, хотят причалить», — вздохнул Вагура. «Да, похоже», — ответил я. Нет, они не причалили, но сбавили ход. Видимо, им хотелось внимательнее, не торопясь, рассмотреть остров. Наведя на судно подзорную трубу, я различил у борта группы людей. У одного из них в руках тоже была подзорная труба. Да, сомнений не оставалось. Это были испанцы с Маргаритой, отправившиеся в погоню за беглыми рабами. Я постарался их пересчитать. Человек пятнадцать... не подавая вида, в душе я содрогнулся. Полтора десятка до зубов вооруженных испанцев, да еще и, возможно, со сворой злобных псов, легко могли одолеть нашу группу. Хотя и более многочисленную, но зато гораздо хуже вооруженную. Теперь я уже не возлагал такой, как прежде, надежды на наших свежеиспеченных стрелков. И кто знает, ненадежнее ли в этой ситуации были бы в их руках простые луки, «Своими опасениями я поделился с находящимися рядом Манаури, Арнаком и Вагурой». «Я думаю», – возразил Арнак, – «что те трое, что раньше уже стреляли, нас не подведут». «Хорошо, но остальные?» «Не знаю». «А что ты думаешь, Манаури?» «С тремя все в порядке, а другие?» «Трудно сказать». «Хорошо, в таком случае надо всем им дать, кроме ружей, еще и луки». «Из лука все хорошо стреляют», — сказал Манаури. «А может, сделаем так? Стрелять будем только мы в шестером. Те трое — Арнак, Вагура и я. А трое других будут лишь заряжать ружья и подавать нам». <связывая> «Э, «Так и правда лучше», — согласились они. Корабль тем временем миновал пять скал и медленно приближался к нам. Второй, не спущенный парус... все явственнее вырисовывался на фоне лазурного океана. Белизной он напоминал голубя, но при столь неподходящем сравнении я содрогнулся, и горестная улыбка тронула мои губы. Это не знак голубя, а знак хищного грифа, олицетворение притаившейся смерти, призрак кровожадных угнетателей. Корабль плыл медленно, он словно крался, и в этом таилось столько глухой угрозы, что невольно пробирала дрожь. «У них могут быть собаки», — сказал я. «Сколько у нас отравленных стрел?» «Около 30. «А яд на них не испортился?» «Это неизвестно, надо проверить». Минуту спустя Арнак добавил с особой интонацией в голосе. «У них могут быть собаки, но сами они хуже собак». «И что?» «Нужно убить их, иначе они убьют нас». Шхуна находилась теперь напротив холма. Все в той же четверти мили от берега и примерно в полумили от нас. Благодаря подзорной трубе ни одна мелочь на палубе не ускользнула от моего внимания. И я проверил еще раз. Испанцев было 15. Собак я не видел, но если они были, то где-то в трюме. Все испанцы сгрудились на палубе и по-прежнему не спускали глаз с острова. По их неторопливым движениям я заключил... что ничего подозрительного они пока не заметили. И вообще не собирались приставать к берегу. По мере движения корабля на юг, отлегло на сердце и у нас. Мы спустились вниз, оставили наверху только двух наиболее зорких индейцев. Каждый час они должны были доставлять нам донесения. Яд на стрелах не потерял свои силы. Слегка раненый заяц через несколько минут был мертв. Вернулись, наконец, рыбаки и посланные к ним индейцы. Их рассказ возбудил беспокойство. Корабль они заметили поздно, когда он уже был в полумиле от скалы. Они тут же бросились на утек. Но, чтобы их не обнаружили, они поплыли вдоль плота, пряча за ним головы и слегка его подталкивая. Таким образом, они добрались до берега, спрятали плот и укрылись сами среди прибрежных скал. «Вы безмозглые растяпы!» – обрушился Манаури на рыбаков. «Как вы могли так близко подпустить к себе врагов?» «Они заметили вас?» «Плод — это не щепка. Его далеко видно?» «Нет, не заметили. На пяти скалах много водорослей. Мы забросали ими плод, и он стал похож на плавучий островок. Они нас не заметили». Перед лицом опасности в индейцах пробудился воинственный пыл. Проснулся, дремавший дух воинов. Единый порыв вступить в бой с врагом захватил весь лагерь. Три группы охотников сами собой преобразовались в три отряда воинов под предводительством Манаури, Арнака и Вагуры. Ашхуна тем временем шла все дальше, на юг. Однако, достигнув юго-восточной конечности острова, она не повернула на запад, как мы надеялись, а отдалилась от берега и под полными парусами направилась в открытое море, сначала на восток, а потом на юг, в сторону материка. «Кружит, как гриф», — заметил я. «Ищет теперь беглецов в море? Не найдут там и, может, оставят нас в покое». «Вернуться назад на Маргариту?» — оживился Манаури. Тщетная была эта надежда. Корабль, убедившись, что море пустынно, вновь направился к нашему острову и стал обследовать южное его побережье с того места, от которого ушел в море. Стало ясно, что испанцы намерены обогнуть весь остров. День клонился к вечеру. До темноты оставалось около двух часов. Шхуна шла теперь курсом на вест, а значит туда, где Матео и его люди расположились лагерем на берегу моря. Их не предупредили, а сами они не могли, конечно, заметить корабля, поскольку он шел вдоль восточной стороны острова. Манаури полностью разделял мое беспокойство. «Надо их предупредить», — заявил он коротко. Всесторонне взвесив положение группы Матео, я встревожился не на шутку. Приблизительно мы знали, где они расположились, и Барнак подробно описал ему черепаший мыс. Там был источник пресной воды, ручей, впадавший в небольшой залив. У этого залива, безусловно, и расположилась группа Матео. Но разве испанцы, проплывая мимо, не могут заглянуть именно в это укрытие, и обнаружить негритянские лодки. «Идем сейчас же», – заторопил я. «Нельзя терять ни минуты, надо предупредить Матео». «Идем». «Кто пойдет?» – спросил Арнак. Эхо далеких выстрелов. До тех пор, пока испанская шхуна будет плыть по другую сторону острова, наш лагерь в безопасности. Здесь достаточно оставить небольшой отряд. Но на западе, заметь испанцы-беглецов, дело может дойти до стычки. Там нужны будут наши силы. На поспешно собранном совете, в котором приняли участие все мужчины, я предложил созревший у меня план действий. Суть его состоял в том, что Манаури с отрядом, вооруженным тремя ружьями, останется на месте. А Вагура и Арнак со своими людьми пойдут со мною на запад. Форсированным маршем я надеялся за ночь добраться до Матео прежде, чем это удастся испанцам, которые с наступлением темноты наверняка станут на якорь. Но с этим планом не согласился Манаури. Человек смелый, честолюбивый и деятельный, в рассвете сил – Один из вождей своего племени, он не хотел оставаться в тылу, когда предстояло решение столь важных дел. «Там будет бой, ты сам говорил», – обиженно произнес он. «А ты хочешь, чтобы я сидел в лагере с женщинами и детьми?» Я понял ненароком допущенную бестактность и нанесенную войну обиду. «Прости меня, Манаури, возможно, там будет бой, но может и нет. Я надеюсь, что мне удастся своевременно предупредить Матео, и укрыть его лодки. В то же время у испанцев очень быстроходный корабль, и они могут вернуться сюда раньше. Женщины и дети могут остаться без защиты. Но зачем испанцам возвращаться сюда, в наш лагерь? Манаури, ты хорошо слышал, что говорили рыбаки сегодня утром? Корабль подошел к ним у пяти скал на полмили, прежде чем они его заметили и скрылись. А что если испанцы их заметили? Они могли не пускаться за ними в погоню. Они решили отыскать сначала всех беглецов. Не найдя их, они разве не могут опять вернуться сюда? Ну ладно, не будем об этом. Хорошо, Манаури, ты пойдешь с нами. Но кого-то оставить здесь все-таки надо. Манаури с удовлетворением принял мои объяснения и обратился к своим людям с вопросом. Кто добровольно хочет остаться в лагере? Не вызвался никто, все хотели идти. Тогда Манаури сам назначил четырех человек, и среди них двоих с ружьями. Его уважали и не ослушались. «Я выделил стрелкам по двадцать зарядов на ружья. Провизию мы взяли на два дня. И, не задерживаясь более, двинулись в путь. Ружья и отравленные стрелы равномерно распределили по всем трем отрядам. Ускоренным шагом, чуть ли не бегом, двинулись мы вдоль берега моря цепочкой. След в след. По индийскому обычаю. Всего в трех отрядах было 16 человек, 9 ружей и мой старый, но безотказный пистолет. Преодолев до темноты большую часть пути, у ручья мы устроили короткий привал и немного перекусили. Пользуясь случаем, я поставил вопрос, который считал слишком важным, чтобы оставлять его невыясненным. «Кто будет руководить походом?» «Я тоже думал об этом», — воскликнул Арнак. «Ты?» «Нет», — возразил я. «По старшинству руководить должен Манаури. Пусть он руководит». Манаури, для приличия помолчав, бросил на меня дружеский взгляд. В глазах его сверкнули лукавые искорки. «О, ты мудрый человек, но я тоже не глупый». «А я говорю серьезно», — стоял я на своем. Индеец беззвучно рассмеялся. «Слушай, Ян, тебе не надо меня задабривать». «Мы и так любим тебя как брата и верим тебе». Потом он обратился к остальным индейцам, указывая на меня большим пальцем. «Мы на этом острове всего два дня, а он целый год. Он знает здесь каждую тропу. В лесах своей родины он был великим охотником. Он добыл нам огнестрельное оружие, научил нас стрелять. Кто лучше поведет нас против испанцев? Скажите!» «Он! Он! Он!» – дружно отозвались индейцы. Манаури изобразил на лице притворное огорчение человека, вынужденного подчиниться решению большинства. «Ты слышал?» – обратился он ко мне. «Они сами решили. Они хотят тебя. Ты не станешь противиться». «Нет», – ответил я, смеясь. «Прежде чем отправиться в дальнейший путь, я счел нужным дать несколько общих указаний. Повторяю еще раз». Если испанцы высадятся на остров, главная наша задача как можно дольше себя не обнаруживать. Вы опытные воины и знаете, как важно захватить врага врасплох. Поэтому пока можно, будем пользоваться ножами, дубинками, луками, отравленными стрелами и лишь в крайнем случае ружьями. Опустилась ночь. Туч не было, и миллиарды звезд тропического неба рассеивали тьму. Мы без помех продвигались берегом моря, дорогой вдоль и поперек, исхоженная мною Арнаком и Вагорой. Час пролетал за часом. Время мы определяли по звездам. Около полуночи всплыла луна. И стало совсем светло. В зарослях оглушительно стрекотали цикады, сверчки, кузнечики, упоенные знойной ночью. С моря доносился приглушенный шум волны. Волшебная, чарующая прелесть кокосовых пальм навивала сладкие грезы. Мы давно уже миновали залив, где я впервые встретил Арнака с Вагурой, и уже приближались к цели. Еще мили полторы отделяло нас от черепашьего мыса. Вдруг шедший впереди Арнак резко остановился, так что я от неожиданности наткнулся на него. Тише.